Глава 33. Не теряя времени, Глеб Викторович тотчас и уехал. Я же заперла дверь на два оборота, как он просил, и решила, что мне и впрямь надо поспать. Однако не выдержала. Снова поднялась мягкой Софе осторожно поставила чайную чашку на ручку двери. Женя так делала однажды, и в том была логика. Стоит легонько тронуть дверь снаружи, как чашка разобьется, а я проснусь. «Удивительно, но в этот раз я мгновенно забылась сном, а проснулась от звука разлетевшегося в дребезги фарфора. вскочила на ноги, перепуганная насмерть. У Фустова свой ключ, он не стал бы так неистово трясти дверь. Я помедлила, еще приходя в себя и надеясь, что это Маша или случайный посетитель, но нет, на дверь налегали плечом». И сомнений уж не оставалось. Я бросилась в умывальню за миг до того, как услышала треск дерева. Заперлась изнутри на щеколду, придвинула тумбу с зеркалом. Да только все было тщетно. Ловушка захлопнулась. В тесной комнатке имелся окно, но второй этаж. Разумеется, я побоялась прыгать. И звать на помощь бесполезно. Слишком ранний час. Улицы пусты. Разве что Санька, будь он еще здесь, меня бы услышал, но и мальчика, как на грех под на меня казалось, Я могла надеяться лишь, что он был здесь минуту назад, видел ворвавшихся в здание людей и понял все как нужно. А потом дверь в умывальню сорвали с петель, вынуждая меня вскрикнуть и забиться в угол. Да, это были люди Якимова. «Так-так, Лидия Гавриловна, значит, вы совершенно не цените доброго к вам отношения». А Глеб Викторович тоже. Неужто замышляет что-то за моей спиной? Якимов был не просто зол, взбешен. Хоть и держался холодно, но глаза его метали молнии. А я неожиданно для себя перепугалась за Фустова. Напросто он привез меня сюда. Хотел уберечь, а в итоге сам будет жестоко наказан. А главное, что весь наш план коту под хвост. Надобно было было сделать что-то. Хотя бы от Глеба Викторовича отвести подозрение. «Что?» Попыталась тогда изумиться я. «Неужто станете убеждать, будто Фустов не по вашей воле увез меня на Гороховую?» Якимов сощурился, кажется, не готовый поверить. А я продолжила пылко, и даже покатившиеся ручьем слезы решил более не сдерживать. «И можете считать, что добились своего? Я, я расскажу вам правду!» Якимов упускать шанс не стал. «Так это вы застрелили Иду Шекловскую? Отвечайте!» Сокриком вопросил он. «Я!» Захлебываясь собственными слезами, я подняла на него, сколь могла, искренний взгляд. «Да, это сделала я. Но, ей-богу, сожалею об этом. Словно морок какой нашел. Я не ведала тогда, что творю. Вы должны понять!» Якимов смотрел на меня холодно, совсем не растроганный моими слезами. Даже подумалось, что он не верит. Но потом Якимов как будто смягчился. Взял меня под локоть и, отогнав жандармов, осторожно вывел из тесного помещения умывальни. Усадил на софу и сам сел рядом. — Леди Гавриловна, голубушка, вы большая умница, что сказали мне правду. Он утешающе гладил меня по рукам и даже сделал жесть своим людям вовсе выйти прочь. И я понимаю, у вас в вашем положении не мудрено, что вы совершили несколько опрометчивый поступок. Однако, голубушка...» Он за подбородок поднял мое лицо. «Ежели вы дадите признательные показания в письменном виде, вас накажут, сурово накажут, а вы ждете ребенка. Вам, голубушка, нужно думать прежде всего о нем». Я часто закивала, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Да-да, Глеб Викторович вполне живо описал, что меня ждет, если сознаюсь в убийстве. Потому я решилась. Я напишу то, что вы хотите. Уверена, Женя поймет. Быть может, он бы сам просил меня сделать это, если бы мы увиделись». Я тогда с мольбою подняла на него взгляд. «Вдруг и впрямь сочтет за лучшее позволить мне увидеться с мужем. Хоть издали, хоть на пару минут». Но и Кимов не поддался. «Вы правы, леди Гавриловна», — хмыкнул он. «Скажу вам больше. Ваш супруг уже дал показания. Он сознался в убийстве, дабы спасти вас от тюрьмы». Я даже позабыла, что нужно плакать, и изумленно смотрела на своего мучителя. Разумеется, все сказанное мной было ложью. Ни я, ни Женя не убивали эту женщину, но всё же мысль, что они сломали его, заставили признаться в том, чего Женя не совершал, поразила. — Это правда? — неверя переспросила я. — Правда? — Сделанный тщательным вздохом, кивнул Якимов. Потому я и говорил прежде, что вы лишь затягиваете следствие. Ведь, по сути, голубушка, ваши показания совершенно ничего не решают. Вносят некоторый порядок в документооборот да и только. Так я велю принести перо и бумагу. Нет, ответил я мягко, но решительно. «Прежде мне нужны гарантии, что меня и впрямь оставят в покое. Простите, Лев Кириллович, но я не могу верить вам в полной мере. Я хочу, чтобы вы позволили мне увидеться с дядюшкой». Кимов громко хмыкнул, выходя из образа, а я поспешила договорить. «Да». Ваш верный пес Фустов так и признался, что граф Шувалов нынче в Петербурге. А это значит, со дня на день он все равно отыщет меня и велит освободить. Поймите, просто мне не в ждать этого со дня на день. Я хочу видеть Шувалова сегодня же, а после я подпишу все, что захотите. И по лицу своего визави прочла, что вмешательство граф Шувалова, он и впрямь опасается. Снова хмыкнув, Якимов встал и в задумчивости прошелся по кабинету. Тогда-то, решившись, я проглотила ком в горле и сказала то, о чем не следовало даже думать, не то что произносить вслух. «Для любой женщины ее дитя куда важнее мужа. Позвольте мне увидеться с Шуваловым. Я подпишу все, ей-богу!» Якимов смело стивился. «Будь по-вашему, леди Гавриловна!» Причина всего добродушия от меня не укрылась. Поразмыслив, Якимов обязан был прийти к выводу, что дядюшка первый станет уговаривать меня обвинить во всех грехах мужа и тем спасти себя. Ильецкого Платон Алексеевич всегда немного недолюбливал за непредсказуемый характер. А уж когда ему преподнесут новость, что из ревности к мужу я убила женщину... скверное, что я до сих пор совершенно ничего не знала об Ильицком. И теперь уж о Фустове тоже. Где он? Арестован? Допросил ли Тучина? И каков результат того допроса? Ежели я ошиблась с Тучиным, то это конец. Определенно конец. Потому в который уже раз сидя в скромном кабинете начальника дома предварительного заключения на шпалерке, я чувствовала себя так, будто играю в банк И столь напряжена была, что даже не сумела взволноваться, когда дверь наконец отворилась, и пропустила в плохо освещенную комнату моего дядюшку в сопровождении его адъютантов. Платон Алексеевич встречи был взволнован куда больше. Он шагнул ко мне, вставшему навстречу. «Впервые в жизни я увидела, как в уголках глаз дядюшки скапливается влага, когда он осторожно взял мое лицо в ладони». Лиди, девочка, что они с тобой сделали, боже правый! Да и сам он был исхудавшим, запавшими щеками. Тот, кого я привыкла видеть всегда таким сильным, пышущим здоровьем, первым своим защитником. И даже мелькнула мысль, что дядя, возможно, не в отъезде был, а знал или же догадывался о том, что со мной происходит. Быть может, он даже искал меня. Мы уходим отсюда немедля». Платон Алексеевич плотно сжал губы и взял меня за руку. — А вы, Якимов, станете отвечать за самоуправство. Уж я этого не забуду, будьте уверены. Нет, — Нет-нет, тот только улыбнулся, а караульные живо переградили нам дорогу. — Леди Гаврииловна должна прежде дать показания. Произошло убийство, и замять его невозможно, как бы вам того не хотелось ваше сиятельство. И теперь у меня спросил. — Вы ведь держите слово, сударыня? — Разумеется, — куда смелее, чем прежде ответила я. — Так что признайтесь в убийстве. — Что вы несете, Якимов? — вскипел Платон Алексеевич. — Лидия никого не убивала. Якимов же оставался бесстрастен. — Это правда, Лидия Гавриловна? Так кто застрелил ту несчастную женщину, если не вы? — Вот он, момент истины. Ответила я очень негромко, глядя на Якимова прямо и бескомпромиссно. — Николай Тучин! Разумеется, это тоже неправда. Точин не убивал Иду Шекловскую, но я и не собиралась изобличать ее убийцу. Куда важнее для меня было поглядеть, как поведет себя Якимов, услышав имя Точина. И по той панике, что на миг вспыхнула в его глазах, поняла, угадала. Реакция даже превзошла мои ожидания. Якимов нервно бросил взгляд на Платона Алексеевича. Потом снова на меня. И только потом сумел взять себя в руки. О, да. Он прекрасно осознавал, что грозит ему лично, ежели связь его со студентами-террористами вылезет наружу. Я же впервые за долгое-долгое время сумела вздохнуть полной грудью и, не обратив внимания на мертвенную тишину в кабинете, продолжила, невинно осведомившись. «Неужто вам знакомо это имя, Лев Кириллович? Боюсь, тогда вам грозят неприятности, потому как именно этот человек убил также и Ксению Хаткевич». Не лично, разумеется. Он лишь организовал все, в то время как исполнителем был студент Петр Зимин. В этой мертвенной тишине я услышала, как кашлянул, прочищая горло мой дядюшка. «Ты что-то не то говоришь, Лидия. Сама подумай, разве сумели бы идти двое, студент и библиотекарь, организовать столь громкое убийство? Полагаю, Лев Кириллович теперь услышал все, что хотел, и не станет тебя более задерживать. Идем». Дядюшка произнес это с напором и сильнее сжал мой локоть. Даже Якимов как будто меня больше не удерживал. Да только я не придала всему этому значения, продолжив пылко. Отчего же вдвоем? Точин имел поддержку в главном штабе. Вашу поддержку, Лев Кириллович, вашу. Станете отрицать? Он не отрицал. Верхняя губа его чуть подрагивала, когда он снова перевел взгляд с дядюшкиного лица на мое и бросил с величайшим презрением. «Да чтоб вы понимали! Девчонка, чистенькой желаете быть, правду ищите. Да если не вытравить их всех сейчас, вам адом покажется то, что сделают они с Россией лет через двадцать». И он дернулся ко мне. «Я так никогда и не узнал, зачем». То ли схватить за руку, то ли ударить, а то ли и вовсе он лишь неловко покачнулся. Но в этот самый момент комната содрогнулась от револьверного выстрела. Якимова швырнула в сторону на стол с документами. Бумаги мигом покрылись россыпью алых брызг, но выражение презрения на мертвом лице Якимова так никуда и не ушло. Я вскрикнула, не помня себя, и обернулась на стрелявшего. Никто никогда не обращает внимания на лица адъютантов. В форменном кителе из чуть надвинутой на глаза фуражкой сбоку от меня стоял Ильицкий. Еще дымился ствол револьвера, что он сжимал в руке. «Женя!» – бесил выдохнула я, и, кажется, по щекам снова покатились слезы. Но прежде чем я успел сделать хотя бы шаг, низ живота скрутило от такой боли, что на миг у меня потемнело в глазах. Ноги сами собой подкосились, однако, падая, я все равно оказалась каким-то образом в обетях мужа. Я не слышала, что он говорил мне, зато смотрела в любимые черные глаза и, прежде чем провалиться в беспамятство, кажется, сумела улыбнуться.